И тогда случится обрушение и поднимется облако кирпичной пыли. Так все закончится. Кейт закрывает за собой дверь в гостиную. Когда Мариса появляется с чемоданом на колесиках, она крепко ее обнимает. Нет необходимости говорить лишние слова. Теперь они понимают друг друга. Втроем садятся в машину. Кейт сзади, поэтому Мариса занимает переднее пассажирское сиденье. Джейк вставляет ключи в замок зажигания, и они выезжают на проселочную дорогу. На небе луна и конденсат на лобовом стекле. Джейк включает отопление и радио. Кейт не оборачивается, чтобы посмотреть на этот дом из красного кирпича. Позволяет ему исчезнуть и раствориться в сознании, воображая, как поднимается вода и затапливает его, видит белые фронтоны, Серую черепицу крыши и закопченные башенки дымоходов, омываемые наступающей водной стихией. Дом скрывается под водой. Она выдыхает. Смотрит на две светлые головы впереди. В руках тяжесть. Могла бы сейчас заснуть, если бы хотела. И знает, что Мариса и Джейк будут говорить шепотом, чтобы не мешать, и он понизит громкость радио и постарается тормозить плавно. И он разбудит ее, когда они приедут, и они втроем зайдут в дом и выпьют чашечку чая за кухонным столом. Это ощущение безопасности. Это правильное ощущение. Это похоже на семью. Глава 32. Для родов они выбрали хип-хоп 90-х. «Большинство роженец выбирают Моцарта», — с улыбкой отметил мистер Абади. «Им нужно что-то успокаивающее». «Мариса говорит, что ей нужна энергичная музыка, чтобы почувствовать себя сильной», — объяснила Кейт. «Это ее желание. И нам это нравится, не так ли?» Она повернулась к Джейку, сидевшему на знакомых хромированных стульях. «Да», — улыбнулся он. Мистер Абади одобрительно кивнул головой. «Мы учтем», — сказал врач, делая пометку золотой ручкой. Лео Кристофер Старидж появился на свет в сопровождении неистового вокала Баста Раймс в треке «Thank you». Когда их пригласили перерезать пуповину, и они впервые услышали крик ребенка, а акушерка протянула малыша Кейт, играли треки «Снуп Джейк крепко сжал руку Марисы под Джейзи. Пока Кейт держала ребенка на руках, а Мариса смотрела на нее с усталой улыбкой, плейлист уже перешел к Телси. Все это глупо, но красиво. «Привет», — произнесла Кейт, вглядываясь в вопрошающее личико сына. А Джейк коснулся головки младенца. «Мы через многое прошли, чтобы встретиться с тобой». Потная и изможденная Мариса откинулась на подушку. Кейт повернулась к девушке. Спасибо. Дрогнувшим голосом поблагодарила она. Большое тебе спасибо, Мариса. К тому времени, когда Кейт в соседней комнате прижала Лео к своей груди, музыка стихла и воцарилась спокойствие. Они с Джейком слушали всхлипывания и писки Лео, каждый из которых означал реальность его существования. Кулачки младенца были сжаты, а крохотные пальчики казались чем-то невероятным. Детеныш поразил Кейт. Такой чудесный и в то же время полностью принадлежащий им. Стоило только мистеру Абади передать младенца Кейт, она сразу же признала в нем своего ребенка. Теперь они связаны навеки. Просто нужно было дождаться рождения сына. И совсем не важно, чьи нити ДНК пошли на создание этого миниатюрного чуда. Это ее чудо. И она знала, что это правда. Джейк нежно поцеловал ее. «Скоро он тоже прижмется к Лео», но Кейт оказалась не готова передать младенца в его руки. Она чувствовала, что никогда не сможет с ним расстаться. Ощутила мощный импульс, прошедший через каждую клетку. Она сильнее всего на свете и способна на все ради своего сына. Кейт буквально сходила с ума от счастья материнства. «А у него темные волосы», — заметила она. «И это правда». Когда Кейт наклонилась к личику ребенка, а ее волосы упали вперед, стало понятно, что они с сыном идеальная пара. По выходным они гуляют по набережной. Сегодня солнечно и ветрено. Один из тех лондонских дней, когда дома тепло, но на улице приходится надевать куртки и кофты. Джейк несет ребенка в слинге на груди, а Кейт, одетая в парку и толстовку с капюшоном, идет рядом и держит его за руку, время от времени проверяя, не засыпает ли Лео. Сейчас ему уже десять месяцев, и материнство стало почти привычным делом. Лео мило потягивается. Шшш, успокаивает Кейт. Ты же хочешь спать, крошка. Давай спи. Она успокаивает мягким голосом. Когда Джейк на работе, Кейт разговаривает с Лео, словно ребенок полностью ее понимает. Два дня в неделю работает из дома и замечает, что общается с младенцем так, будто тот восприимчивый коллега. Говорит нежно, словно читает его любимый сборник рассказов, и Лео кажется очарован звуками ее голоса. В пятницу Лео сидел на своем высоком стульчике, напыщенный как император, с пластиковой ложкой в пухлом кулачке, явно возмущаясь тем, что у него на шее слюнявчик, а лицо вымазано морковным пюре. По узнаваемому напряжению шеи и легкому подергиванию ноздрей, Кейт смогла угадать, что он собирает все свои силы для важного крикливого заявления. Она, нараспев, начинает рассказывать свои мысли и тревоги. «Итак, Лео, мы устраиваем банкет, и ты ни за что не догадаешься, о чем нас попросила одна кинозвезда». Лео, позабыв о своей истерике, широко открыл глаза и хотел сказать... «Так, давай, продолжай». «Ну, она хочет, чтобы мы перекрасили весь гостиничный номер. Представляешь, ее триггерит запаха старых гостиничных номеров. Сумасшедшая, верно?» Лео стукнул ложкой по пластиковому подносу. «Вот и ты согласен, дружок», — сказала Кейт. «Поэтому я отказалась, а она пригрозила уйти, и вот теперь...» Она подняла Лео со стульчика и прижала к себе. «Я не знаю, блин, что мне вообще делать». «Да-да, верно, малыш, я не знаю».